Голова седьмая. Турнир. Как меня перенесло, я даже не заметил. Просто в тот момент, когда я ткнул в почти дотикавший таймер, естественно, сфокусировавшись на нем, боковым зрением, я заметил, как окружение изменилось. Заодно меня слегка качнуло, словно под одной ногой внезапно образовалась небольшая пустота, в которой стопа провалилась, но я быстро поймал равновесие снова и быстро огляделся на всякий случай подняв дробовик. Я был сугубо городским жителем и выбирался в леса только в двух случаях, или на шашлыки, или на соревнования, которые организаторы решили проводить в чаще леса, а не где-то в карьере. Поэтому мой опыт пребывания в лесах нельзя назвать богатым, а уж в джунглях я не бывал тем более, тем более в красных. И тем не менее, судя по всему, именно в джунглях я сейчас и оказался. По крайней мере, первое впечатление было именно таким. Вокруг отчаянно буйствовала растительность всех форм и оттенков красного. Словно разные виды соревновались друг с другом, кто кого перекраснеет. Кое-где в красном мареве проглядывали островки коричневого, но их было так мало, что даже взгляд за них не мог зацепиться и просто проскальзывал мимо. Даже деревья здесь превратились в оброшенные красным то ли мхом, то ли лишайником колонны, уходящие высоко вверх где они соединялись не только кронами, но еще и протянувшимися между ветками лианами. Казалось, что по этим воздушным мостам можно перемещаться, вовсе не касаясь ногами земли, но, скорее всего, это обманчивое впечатление. Надеюсь, я не попаду в ситуацию, в которой придется это проверять. От обилия красного вокруг глаза начали сходить с ума. На земле, конечно, тоже есть растения с красными листьями, а осенью так и вовсе все деревья становятся желтыми и красными, но одно дело, когда эта краснота находится у тебя над головой, и совсем другое, когда окружает всех сторон, когда ты даже стоишь на ней. Не привыкшие к такому буйству красного глаза быстро устали и начали чесаться. А еще на них появилось новое системное сообщение. Первый турнир целевого мира начинается. В турнире принимает участие 50 субъектов основания. В турнире принимает участие 200 существ основания от 3 уровня до 10 включительно субъект основания начинает турнир на границах турнирной зоны. Каждые 15 минут зона турнира будет уменьшаться на 10%. Турнир считается завершенным, когда все существа основания будут уничтожены, при этом количество выживших субъектов основания не имеет значения. На протяжении турнира Уничтожение других субъектов основания, имеющих одинаковую с участником склонность, не повлияет на личную репутацию. Убийство субъектов основания с противоположной склонностью по-прежнему принесет очки личной репутации. Выжившие субъекты основания будут перенесены в то же место, в котором находились до начала турнира. Все, что они поместят в инвентарь во время турнира, сохранится. Все очки опыта – полученные на турнире, сохранятся. Уничтожение каждого существа основания приносит субъекту очки, количество которых равно уровню существа. Победителем турнира признается тот выживший, кто наберет максимальное количество очков за уничтожение существ основания. В момент начала турнира все внутренние таймеры всех навыков и предметов сбрасываются. До начала турнира 5 минут. И снова в углу поля зрения появился тикающий таймер. Что ж, все понятно. Практически королевская битва только не до последнего выжившего, а на очки. Смысл в том, чтобы убивать существ основания. Однако при этом никто не запрещает атаковать и других выживших, либо набивая на них репутацию, если получится найти того, с кем твоя карма будет отличаться, либо выводя их таким образом из игры, если понадобится. В такой ситуации... Самым оптимальным решением было бы действовать сообща, не трогая друг друга и убивая только тварей, деля их между собой поровну, чтобы в конечном итоге все оказались с примерно равным количеством очков. Но я знаю людей, и нет никаких сомнений, что среди 50 человек обязательно найдутся те, кто будет не просто против такого подхода, а кто вовсе не будет заниматься никаким поиском никаких тварей, а сразу пойдет охотиться на других выживших. Тем более, что с убитых, как я уже знаю, можно поиметь неплохой лут, если, конечно, их удастся убить. В общем, турнир явно не будет простым делом, так что надо к нему как следует подготовиться. Использовать все доступные возможности, благо на данный момент их у меня скопилось немало. Во-первых, новая специализация, которую я так и не успел применить и даже посмотреть на нее. Во-вторых, так никуда и не вложенное очко характеристик. И в-третьих, зеленые коробки которые я оставил в инвентаре, справедливо полагая, что они мне еще пригодятся на турнире. Все это следовало применить как можно скорее, пока не истек пятиминутный таймер. Поэтому я, не откладывая дело в долгий ящик, открыл интерфейс и вошел в меню специализации. Я все еще помнил те специализации, которые мне предлагала система в самом начале, и ожидал снова увидеть их же, исключая ту, которую уже выбрал. Но система в очередной раз меня удивила. Во втором столбце таблицы, который до этого был пуст, теперь появился целый список новых наименований, и он явно был больше, чем тот, что основа показывала мне в самом начале. Поддержка, тактика, оборона, псионика, мобильность, скрытность, холодное оружие, безоружие. От такого разнообразия аж глаза разбежались. К такому обширному списку я явно не был готов, и даже представить себе не мог, что он вообще может достигать таких размеров. Однако удивляться и изумляться времени особенно не было. Надо выбирать пошустрее. Поддержку сразу мимо. Я уже знаю, что она дает на первых уровнях, и мне это не понадобится на турнире. А надеяться на то, что мне сразу же дадут какие-то навыки выше первого уровня, ну, совсем наивно. Без оружия тоже лесом. Дрался я последний раз в пятом классе и не намерен это повторять. У меня есть нож и есть дробовик, прикладом которого в ближнем бою... Тоже можно отлично съездить по роже, да и стволом, в принципе, тоже. Особенно, если он горячий после стрельбы. Зачем мне без оружия, если отличное и с оружием могу? Над холодным оружием я на несколько секунд задумался. Как-никак, у меня есть отличный нож, к которому было бы неплохо иметь соответствующие навыки. Но потом я вспомнил, что этот нож отличный только для противников до второго уровня включительно. А это не тот случай, поэтому холодное оружие... Здесь мне тоже мало поможет, и стоит присмотреться к другим, менее очевидным специализациям. Псионика. Вообще ничего про нее не знаю, но очевидно, что это что-то вроде магии. Вика, оставшаяся в военной части, выбрала себе псионику, но не докачалась даже до первого навыка, поэтому ничего не могла мне поведать об этой ветке развития. В любом случае, выбирать то, что я даже примерно не могу себе представить, как работает, я не стану. Да к тому же, насколько я знаю, технология в виде сложно устроенного стреляла и магия так себе сочетаются. И это все не говоря уже о том, что у меня есть псиросеиватель, который если не спасет от всех этих псиоников, то хотя бы поможет. С обороной все более или менее понятно. Оборона – это то, что повышает выживаемость и защиту. Не знаю, каким конкретно способом и какие там навыки, может какие-то мобильные укрытия или вроде того, но мне это точно не нужно. Мое оружие — дробовик и нож. Мне нет никакого резона окапываться на одном месте. Мне нужно, наоборот, поближе подбираться к противникам. И, скорее всего, в этом плане мне поможет мобильность. Не зря же она так называется. Какие-нибудь телепортации, вроде той, что демонстрировала Йока, ускоренное передвижение, что-то еще. То, что надо, короче. Если бы на этом специализации и закончились, то я бы именно мобильность и выбрал». Но пыли еще две, и если со скрытностью все тоже лежало на поверхности, невидимость, дымовые завесы и всякое такое, то вот тактика заставила меня всерьез задуматься. Я даже примерно не представлял, что может оказаться в этой специализации. Перезарядки слабой рукой с криком «Красный?» Навыки рассеивания туннельного зрения путем верчения башкой в разные стороны после каждого выстрела? Что там еще может оказаться в тактике? Бред какой-то. Внезапно мое внимание привлек значок в правом верхнем углу таблицы, которого раньше, когда у меня была только одна специализация, не было. Он представлял из себя две стрелочки, выгнутые в форме дуг и указывающие друг на друга, замыкая такое себе кольцо. Всему человечеству известный знак обновления, в который я, недолго думая, ткнул. Для изменения специализации и сброса очков умений требуется очиститель сознания. Отлично. Я только что узнал, что специализации можно сбрасывать и менять. Пусть для этого нужен какой-то очередной предмет, это наплевать. Понадобится — найдем. Главное, что это возможно в принципе. А значит, можно брать ту ветку прокачки, что нужна мне здесь и сейчас. И будет это, пожалуй, мобильность. Оборона мне не то чтобы нужна. У меня есть модуль защиты, который защитит меня от первой атаки и даст время на то, чтобы уйти или отстреляться в ответ. Ну а если я попаду под такой огонь, что пройдет даже сквозь модуль, то там, скорее всего, и оборона не поможет. Скрытность тоже не мой выбор. Дробовик, даже если бы у меня был для него глушитель, все равно охренительно громкое оружие, так что какая разница, что ты ниндзя и сама ночь, если каждый выстрел выдаст тебя с головой. А вот возможность быстро сократить дистанцию или, наоборот, разорвать ее, обеспечив себе одну из лучших возможных защит, отсутствие визуального контакта. Вот это полезно. Поэтому я, недолго думая, ткнул в мобильность, и правая половина кна специализаций сменилась на десяток навыков, почти все из которых были скрыты за серым фоном, и только два красовались хоть и тусклыми, неактивными, но пиктограммами. Примите поздравления. Вы выбрали специализацию мобильность. Ваш класс — штурмовик. Вот спасибо. Усмехнулся я, кинув взгляд на таймер, который уже прошел половину. Еще чуть-чуть, и турнир начнется. Так что даже нет смысла читать сейчас про скиллы, которые мне дала новая специализация. Все равно для них нет свободных очков. Вот когда получу новых скиллпоинтов, тогда и посмотрим, что полезного дала мне новая специализация. А пока что надо вложить единственное очко характеристик. И открыл окно характеристик, отметив, что в графе специализация теперь красуется штурмовик, и заново пробежался по списку характеристик. За что отвечают меткость и интеллект, я уже знаю, ни то, ни другое не выглядит полезным. Целиться с дробовиком особой нужды нет, да и все равно я это делаю надлично и без повышения характеристик. Что же касается интеллекта, я все равно так и не понял толком, что он дает. Уменьшение отката умений – вещь, но не в случае, когда там одна десятая процента. А что насчет таинственной Эмеры, про которую я везде все время читаю, но так и не понял, что она из себя представляет? Вообще вопрос открытый. Силу тоже оставим. Не думаю, что мне придется поднимать тяжести и крутить заржавевшие вентили в этих джунглях. Удача, как показывает пример Насти, вещь нужная, но ее качать прямо сейчас тоже нет смысла. Да, два это в два раза больше, чем один, но это все еще два, и вряд ли от этого улучшения будет принципиальная разница. За что отвечает выносливость, тоже можно примерно себе представить, а вот за что отвечает тактическая подготовка, вообще нет. Поэтому ни то, ни другое я тоже качать не буду. Значит, остается только ловкость. И по сути, это вообще единственное, что заслуживает моего внимания здесь и сейчас. Если уж я выбрал специализацию, суть которой перемещение, было бы логично качать именно ловкость. Это я и сделал ткнув на плюсик и с удовольствием отметив, как изменилась итоговая цифра. Итог всех манипуляций был следующим. Имя Виктор Силов, позывной Фаст, уровень 8, карма 15, личная репутация 21, специализация штурмовик, сила 2, ловкость 3, выносливость 2, меткость 3, тактическая подготовка 2, удача 1. Интеллект 2. Достижение, неуязвимый, испытатель, гроза вороксов, систематизатор 1. Определившийся: Получено опыта 2405 отлично. Второй проблемы меньше. Теперь осталось только расшиться патронами, если повезет. Потому что с одной Лизой чую, много не навою, особенно против тварей 10 уровня. Таймер уже дотикивал последнюю минуту, но я все еще не успел выполнить задуманное, поэтому я достал из инвентаря три запасенные там зеленые коробки и активировал, Надеюсь, что там окажутся патроны среднего калибра. И да, в третьей коробке действительно оказались патроны. Немного не такие, как у меня, чуть отличающиеся по виду и, соответственно, с другой системной справкой. Универсальные патроны с тяжелой пулей, амуниция, требования, огнестрельное оружие. Калибр – средний, уровень – неизвестно, качество – обычный. Самое простое в изготовлении и дешевое, что можно выпустить из ствола стрелкового оружия – шарик из металла. А если это большой шарик, то это еще и самый убойный вариант. Отлично. Пулевые патроны – это тоже хорошо и нужно. С ними я тоже умею работать, и пусть их всего полтора десятка – Но зато каждый из них — это гарантированный труп или, как минимум, калека, а если зарядить в них разрывные снаряды, то они легко заменят собою ту же картечь. Так что берем и не забываем сказать системе спасибо за такой подгон. Еще в коробках оказались две пробирки с семенами, одна с экоцитом, вторая вообще фиолетовая, которую я даже осматривать не стал, поскольку таймер дотикивал последние секунды, два регенеративных пакета, один из которых отметился как средний, странная штука которую система отметила как гравипод, два безыскровых разрядника и, самое главное, предмет, похожий на минималистичную броню. Малый модуль пассивной защиты, предмет для груди, уровень первый, качество необычный. Пассивные способности. Автоматически блокируют разовый входящий урон вплоть до уровня средней интенсивности, нанесенный при помощи снарядов в любой точке поверхности тела носителя.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 не от источников энергии и погодных условий, они выполняют свою задачу всегда. Я сравнил описание с тем модулем, что уже располагался у меня на поясе. Они были совершенно идентичны. Значит, я получил еще один такой же модуль, только для груди. И теперь у меня будет два заряда защиты. Если бы здесь был кто-то кроме меня, и этот кто-то спросил бы, что я думаю, я бы сказал, что я думаю, что я офигенно умный раз не вложил очко специализации в оборону. Вот моя оборона. Пси-рассеиватель. Два модуля защиты. Неплохая защита в сложившихся реалиях. Особенно если не забывать о том, что у модулей есть еще и активная способность, которая на секунду защитит меня вообще от всего, включая взрыв ядерной бомбы. Если, конечно, я успею активировать их именно в момент взрыва. Короче говоря, у меня есть патроны, есть защита... И есть четкое желание, как минимум, выжить на этом турнире, а как максимум, еще и победить на нем. Не знаю, что там насчет других участников, а у меня точно перспективы неплохие. Я надел на себя свежеприобретенную броню, загнал в патронник пулевой патрон, сразу повесил на него усиленный выстрел, и в ту же секунду таймер дотикал. И тотчас же за моей спиной раздалось угрожающее потрескивание живо напоминающее о высоковольтном кабеле с помощью которого я поджег бензовоз.